Шарелла и Неттлингер стояли рядом, словно ничего не произошло, решительно ничего. А тем временем младшие гимназисты дрались за щепки от его биты. Фемель сделал еще несколько шагов. Восхищение зрителей он ощущал физически, как нечто тошнотворное. Он три раза прокричал «Гиб, гиб, ура!» Оттонцы, словно побитые собаки, опять побрели искать мяч Не найти мяч считалось несмываемым позором. А ведь я знал, Гуго, что Нетлингеру очень хотелось победить. Любой ценой добиться победы, — говорил он, — и он же сам поставил на карту нашу победу, лишь бы противники имели возможность все время быть в Шереллу, да и Бен Уэкс был с ними заодно. Я понял это. Единственный из всех. Подходя к раздевалке, Роберт уже заранее боялся Шреллы и того, что тот скажет. Стало заметно прохладнее. Ползучий вечерний туман подымался с лугов, шел от реки, как бы обволакивая слоями ваты дом, где помещалась раздевалка. Почему? Почему они так обращались со Шреллой? Подставляли ему ножку, когда на перемене он спускался по лестнице, и Шреллу ударялся головой остальные края ступенек, а металлическая оглобли его очков впивалась ему в мочку уха. Уэкс тогда с большим опозданием появлялся из учительской, держа в руках аптечку, а Нетлингер с презрительной миной брал лейкопластырь, и Уэкс, туго натянув его... Отрезал от него кусок. Они нападали на Шреллу, когда тот шел домой, затаскивали его в подъезды, избивали около мусорных ведер и поломанных детских колясок, спихивали вниз с темных лестниц, ведущих в подвалы, и однажды он долго пролежал там со сломанной рукой. Он лежал на лестнице, где валялись пыльные консервные банки, и пахло углем и прорастающим картофелем до тех пор, пока мальчик, которого послали за яблоками, не поднял тревогу. Только несколько человек не участвовали в этой травле. Эндерс, Дришка, Швегель и Хольтон. Когда-то давно он дружил со Шреллой. Они ходили вместе в гости к Тришлеру, жившему в Нижней гавани. Отец Шреллы служил кельнером в пивной у отца Тришлера. Они играли на старых баржах, на заброшенных понтонах и удили с рыбу. Он остановился перед раздевалкой и услышал возбужденные голоса. Все говорили разом, хрипло, охваченные мифотворческим волнением. Они обсуждали... Легендарный полет меча. Можно было подумать, что мяч исчез в надзвездных сферах. Я ведь видел, как он летел, словно камень, пущенный из прощи великана. Я видел его, мяч, который запустил Роберт. Я слышал, как он летел, мяч, который бросил Роберт. Им его не найти, мяч, который запустил Роберт. Когда он вошел, они замолчали. Во внезапно наступившей тишине чувствовался благоговейный страх перед тем, что он совершил, перед тем, чему никто не поверит, перед тем, что никому невозможно рассказать. Кто в самом деле возьмётся засвидетельствовать это чудо, описать полет меча Роберта? Они побежали босиком в душевые кабинки, перекинув через плечо мохнатые полотенца. Только Шрелла не пошёл с ними. Он оделся, так и не приняв душа. И лишь сейчас Роберт вспомнил, что Шрелла никогда не принимал душа после игры. Он никогда не снимал майки. Сейчас он сидел на скамейке, и фонари у него под глазами отливали желтым и синим. Над губой, там, где он стер кровавую полоску, еще не совсем просохло. Кожа на предплечье посинела от удара мечом, тем самым, который от оттонцы все еще искали. Шерелла опустил рукава своей застиранной рубашки,